— В общем, я вроде как увлечен другой женщиной. — Вроде как увлечен, — повторил Ханкин. — Между нами сложилось определенное взаимопонимание. Я имею в виду, мы встречаемся. Два года назад мне пришлось заниматься ее разводом и... И все-таки какое это имеет значение? Он явно забеспокоился. И Линли стало интересно по какой причине. Ханкин, видимо, тоже отметил это и начал развивать щекотливую тему. «Тем не менее, вы считали дочь Мэйдена привлекательной». «Конечно, я же не слепой. Она была привлекательна». «А ваша разведенная дама знакома с ней?» «Она не моя разведенная дама. Она вообще мне никто. Мы просто иногда встречаемся, только и всего. Так что Джойс совсем не обязательно знать Джойс?» — спросил Линли. «Его разведенная дама», — любезно подсказал Ханкин. Так что Джойс, — с нажимом повторил Апман, — совсем не обязательно знать о том эпизоде, поскольку между нами, между мной и Николь ничего не было. Быть влюбленным в женщину и иметь с ней ни к чему не обязывающие отношения — это две совершенно разные вещи. — Почему же они ни к чему не обязывали? — спросил Линли. — Потому что у нас обоих были другие увлечения — У меня оно есть, и у нее оно тоже было. Поэтому, если бы даже я захотел попытать счастье, чего я, кстати, не хотел, то меня ожидало бы горькое разочарование. Но она отказала Джулиану, — вставил Ханкин. Это предполагает, что он ее не интересовал настолько, насколько вы думали, и что она имела виды на кого-то другого. Если так, то определенно не на меня». А что касается бедняги Бриттона, то я готов поспорить. Она отказала ему, потому что ее не устраивали его доходы. Подозреваю, что она положила глаз на кого-то в Лондоне с солидным банковским счетом. «Что дало вам повод так думать?» — спросила Линли. Апман замешкался с ответом, но ему, видимо, хотелось окончательно отвести от себя подозрение в любовной связи с Николь мейден «Она таскала с собой пейджер, который время от времени звонил, наконец, — сказал он. — Однажды после очередного звонка она спросила, не буду ли я возражать, если она позвонит в Лондон и даст телефон моего офиса, чтобы ей перезвонили сюда. И такие звонки бывали довольно часто. Очень часто. — А почему вы решили, что это был какой-то богач? — спросила Линли. — Несколько междугородных разговоров не разорят и того, кто ограничен в средствах. — Я понимаю. Но у Николь были дорогостоящие вкусы. поверьте мне, на получаемую у меня зарплату она не могла бы позволить себе те наряды, в которых ежедневно ходила на работу. Готов поставить двадцать фунтов, что если вы заглянете в ее гардероб, то обнаружите, что весь он приобретен в Найтсбридже, где какой-то бедолага открыл для нее счет, которым она свободно распоряжалась. Найтсбридж, фешенебельный район Лондонского Уэст-Энда, известный своими дорогими магазинами. И этот парень не я. «Очень складно», — подумала Линли. С ловкостью, делающей честь его профессиональным качествам, Апман увязал все концы и начало. Но излишняя расчетливость в изложении фактов заставила Линли насторожиться. Казалось, что Апман знал, о чем его будут спрашивать, и заготовил ответы заранее, как любой опытный юрист. Судя по недовольному выражению на лице Ханкина, он пришел к тому же выводу. «Речь идет о любовной связи», — предположил Ханкин. Какой-то женатый тип делает все, чтобы удержать молодую любовницу? Понятия не имею. Могу только сказать, что она часто общалась с кем-то, кто находится в Лондоне. Когда вы в последний раз видели ее живой? В пятницу вечером мы с ней ужинали. Но у вас же не было с ней личных отношений, напомнил Ханкин.